Глава вторая. В Жан-Барте Катрина уже целый час катала свою вагонетку в ожидании смены. Пот лил с нее ручьями, и она остановилась на минуту, чтобы вытереть лицо. Шаваль, дробившись товарищами жилу на дне штольни, удивлялся, что не слышно стука колес. Лампы светили скупо, угольная пыль мешала что либо разглядеть. Что там еще?» — крикнул Шаваль. И когда Катрина ответила, что у нее сердце норовит выскочить и что она, наверное, сейчас упадет, он рявкнул: "Дура, сними как и мы рубашку". Это происходило на глубине 708 метров в северной части штольни жилы Дезире, в трех километрах от нагрузочной. При одном упоминании об этом месте углекопы бледнели и понижали голос, словно речь шла о самом пекле.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 об в незапамятных времен, горящих в глубине Тартары в наказание за грехи, о которых боялись даже говорить. Конечно, теперь она взрослая и уже не верит этим глупостям. Но все таки что бы она стала делать, если бы из стены вдруг вышла девушка, красная как раскаленная печь, с глазами, горящими словно головни? От одной этой мысли подкатился с нее градом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 От отсутствия воздуха огонь должен был бы погаснуть, но неизвестные токи оживляли его, и огонь горел уже 10 лет, накаляя стену до такой степени, что проходящих мимо обдавало жаром словно из печки. Вдоль этой стены приходилось катить вагонетки на протяжении 100 метров при температуре в 60 градусов. Сделав два конца, Катрина опять стала задыхаться. К счастью, в жили дызиры, одной из самых мощных во всей этой местности, штольна была широка и удобна. Пласт почти в два метра высотой позволял работать стоя. Но углекопы предпочли бы самую тяжелую работу в более прохладном месте. "Эй ты, заснул, что ли?" грубо крикнул Шаваль, заметив, что Катрина не шевелится. "И кто это мне подкинул такую клячу? Накладывай желе вагонетку и кати." Катерина стояла внизу, что ли, опиршись на заступ. Она чувствовала себя все хуже и смотрела на всех тупым взглядом, ничего не слыша. Уголькопы работали в красноватом свете лампочек, совершенно голые, точно звери, такие черные, грязные от пота и угля, что нагота их не смущала девушку. Этот тяжелый труд, эти напряженные обезьяние хребты, эти покрытые угольной пылью тела, изнемогающие среди глухих ударов и стона, представляли адское зрелище. Все же мужчины хорошо видели Катрину и перестали работать кайлами, посыпали шутки насчет того, что девушка сняла штаны. Смотри, не лесть. Вот у нее ноги, так ноги. Скажи, кошавали, пожалуй, хватит и на двоих. Что ж, надо посмотреть. Ну-ка, подними выше. Ещё выше. Тогда Шаваль, не сердясь на насмешки, набросился на Катрину. «Чего стало? Двинешься ты, чёрт возьми. Вот падка то на всякие мерзости. Будет стоять до да слушать до утра. С большим усилием Катрина принялась наполнять вагонетку. Потом она её толкнула. Галерея была слишком широка, чтобы можно было упираться в стены.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 Вентиляция не доходила до этой отдалённой штольни. Приходилось дышать всеми разнообразными испарениями, которые выделялись из угольной пыли, с лёгким журчанием ручейка, часто в таком изобилии, что гасли лампочки. Нарудничный газ рабочие уже не обращали внимания, потому что он бил им в нос иногда недели две подряд. Катрина хорошо знала этот вредный и мёртвый воздух, как его называли углекопы.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 Теперь голая, жалкая, доведённая до состояния существа, вымаливывающего подачку на грязных дорогах, словно ломовая кляча с черным от сажи крупом, по брюху в грязи, она на четвереньках потащилась дальше, проталкивая вагонетку. И тут Катрина пришла в полное отчаяние. Нагота не облегчила её. Что же еще снять? Шум в ушах оглушал. Ей казалось, что голова ее в тисках.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 Рыданиями мешали ей говорить. Шаваль опять обнял ее. Глупая, клянусь тебе, что буду добрым. Не злей же я, чем другие. Катерина посмотрела на него улыбаясь сквозь слезы. Может быть, он и прав. Где они, эти счастливые женщины? И не веря клятвам Шавале, Катрина все же радовалась, что он сейчас так ласков. Господи, если бы это только продолжалось.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 Он ругался, останавливался в нерешительности, старался скрыть свой страх, повторяя, что глупо так бежать, не покинуть же их в глубине шахты. Опять раздался голос Штейгера, уже близко. Все наверх, на лестнице, на лестнице. Шавалю увлекли товарищи. Он толкал Катрин, уронился, что она недостаточно быстро бежит.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 В четырехугольную дыру едва проходили плечи. Ствол шахты напоминал плоскую трубу в 700 метров вышины. Между стеной колодца и перегородкой отделения для добычи угля проходила сырая черная бесконечная кишка, в которой почти отвесные лестницы упирались одна в другую правильными этажами. Человеку сильному и то понадобилось бы сбы 25 минут, чтобы подняться по такой гигантской лестнице.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 Катрина услыхала, как за нею подручный считает лестницы. Она тоже стала считать. Насчитала пятнадцать и стала подходить к загрузочной. Но в эту минуту девушка споткнулась, о ноги шаваля. Он выругался и крикнул, чтобы она не зевала. По временам вся колонна вдруг переставала двигаться. Что такое? Что случилось? Голос каждого спрашивал и приходил в ужас, страх увеличивался, особенно у тех, кто был еще внизу.